И это заставляет меня перевести вопрос в более широкую плоскость. У ЭФ для каждого вопроса находилась более широкая плоскость. Видный французский историк и мыслитель XIX века Эрнест Ренан говорил, «Забвение, или лучше сказать, историческое заблуждение, является одним из главных факторов существования нации». Но заметьте, пожалуйста, чего он не говорил. Он не говорил… Забвение, или лучше сказать историческое заблуждение, является одним из главных факторов создания нации. Это, казалось бы, тоже справедливое замечание, но намного менее провокационное. Нам знакомы основополагающие мифы, которые используют и настойчиво распространяют отдельные страны. Мифы о героической борьбе против государства-захватчика, против тирании знати и церкви, о противостояниях, в которых создавались мученики, чья кровь орошает хрупкие ростки свободы. Но Ринан ведет речь не об этом. Он утверждает, что историческое заблуждение является одним из главных факторов существования нации. Другими словами, чтобы верить в чаяния, какими они нам видятся, своей нации, мы должны постоянно, день за дня, обманывать себя в малых и больших поступках, постоянно репетируя наши утешительные сказки на ночь. Мифы о расовом и культурном превосходстве. Веру в благосклонных монархов, непогрешимых пап, честные правительства. Убежденность, что религия, в которой мы рождены или живем по собственному выбору, это одна единственная истинная вера среди сотен языческих и богоотступнических сект. И это различие между нашей сущностью и нашей кажимостью в собственных глазах естественным образом приводит к такому качеству, как лицемерие, хрестоматийный пример которого являют собой британцы. То есть хрестоматийный в глазах других наций, ослепленных своим собственным лицемерием. Как ни странно, именно после этой лекции мы с Анной впервые поссорились. В виде исключения мы... зашли вместе с нашей группой в студенческий бар, отчего наш конфликт оказался прилюдным и особенно разрушительным. Первый начала она. Хочу сказать одно. Никакой личной ответственности я не чувствую. Но у вас тоже была империя, у вас были рабы. Это относится ко всем европейским странам, даже к Бельгии с ее брюхелем. Я посмеялся над ее пришептыванием, которое в других обстоятельствах счел бы очень милым». «Да уж, Бельгия, она почище всех прочих была», согласился я. «Конрад, сердце тьмы». «Но я-то так или иначе от брюхеля далека». «А тебе не кажется, что есть такое понятие коллективная ответственность?» «Вот именно», вклинился Джефф, «как у народа Германии под водительством любимого мемуариста Элизабет Финч». «Нас обоих раздосадовало такое вмешательство». Я не ощущаю и не несу ответственности за то, что творили выходцы из моей страны, солдаты и торговцы за многие века до моего появления на свет. Тем более, что мои предки сами были на рабском положении в одной из беднейших провинций Голландии. Твои предки, а, не были рабами, которых каждый волен покупать, продавать, насиловать, истязать и убивать, и, б, разве не в том заключается миссия потомков рабов, чтобы объяснять нам, Не угнетает ли их память о тех жутких преступлениях, которые творились против их предков, и о тех страданиях, которые по сей день с ними? Давай-давай, Нил, мы из тебя еще сделаем левака. Отвалит, Джефф. Но я даже не смотрел в его сторону. Я смотрел только на Анну. Все остальные помалкивали. Но не получится у вас навязать мне ответственность или вину. Это не про меня. Уж извините. Разговор окончен. Я вовсе не подталкиваю тебя к каким-либо поступкам или состояниям. Ты такая, какая есть. Вот спасибо, что напомнил. Спасибо, что позволил мне быть собой. Как там звучит изречение, которое любит цитировать твоя святейшая Элизабет Финч? «Из существующих вещей...» Боже правый, теперь и она ополчилась на Элизабет Финч. «Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет». Эпиктет. Без тебя знаю, что долбанный эпиктет. Я другое хочу сказать. Голландское рабство, о котором, подозреваю, тебе известно крайне мало, ко мне отношения не имеет, и ты на это повлиять не способен. Да я и не пытаюсь. Еще как пытаешься. Даже не опустошив свои стаканы, мы разошлись в разные стороны. Может и верно говорится, все споры на самом деле не о том. но сквозь призму времени видно, что тот случай стал поворотным пунктом. В конце учебного года нам задали написать эссе. Тему каждый должен был придумать сам, но желательно, а точнее обязательно, в рамках нашего курса лекций. Помню, как Элизабет Финч лукаво добавила, «Кто захочет, сможет прийти на консультацию со своими наработками». Между собой мы почти не касались этого задания, чтобы никому не дарить свои мысли. Лекции ЭФ нас увлекли, но вместе с тем показали, как мало оригинальных идей рождается в наших незрелых мозгах. Мое эссе так и не родилось в срок. Я по-всякому жонглировал некоторым количеством широких понятий. Непрочность исторической истины, слабость человеческой натуры, переменчивость религиозных убеждений и так далее, но, помнится, написал лишь пару абзацев. Меня в то время поглотили другие проблемы. Хрупкость человеческих отношений и неустойчивость брака. Я уже года два был в разводе и продолжал открывать для себя иллюзорность такой материи, как чистый правовой разрыв. Боль, обида, финансовые терзания, они до сих пор никуда не делись. Тут самому здравомыслящему человеку недолго оказаться в плену навязчивых состояний, мстительности, жалости к себе, а попросту говоря свихнуться, причем порой из-за какого-нибудь рядового письма от адвоката после первого сеанса у нового психоаналитика или в результате взрослого, казалось бы, разговора о будущем ребенка. Впрочем, Не буду грузить вас с подробностями, чтобы не грузить ими себя. Я подошел к Э.Ф. и, как мог, объяснил, что за последнее время лишился мозгов и куска сердца. «Простите», — сказал я напоследок, — «у меня такое ощущение, что я вас подвел». Мне втайне хотелось, чтобы она стала меня утешать, но вместо этого она негромко сказала «Я убеждена это временно». Зациклившись на собственных проблемах, я решил, что она имеет в виду кризис, накрывший меня после развода. Но впоследствии понял, она подтвердила, что я не оправдал ее надежд, однако указала, что это поправимо. Что в будущем я так или иначе перед ней реабилитируюсь. Такое случалось нередко, она произносила некие фразы, которые повисали в воздухе, но запоминались и спустя годы раскрывали свой смысл. Я никогда не отличался склонностью к авантюрам. Те житейские решения, которые по ошибке можно причислить к авантюрным – жениться, развестись, зачать внебрачного ребенка, уехать на неопределенный срок за рубеж – объяснялись либо нервным перевозбуждением, либо трусостью. Если, как утверждал философ, одни вещи находятся в нашей власти, а другие нет, причем свобода и счастье зависят от нашего умения отличить одно от другого – То моя жизнь вечно шла в разрез с философией. Я метался вверх вниз, вправо влево от уверенности в своей власти над событиями к пониманию безнадежности всего сущего и собственной несостоятельности, как в плане постижения, так и в плане бытия. Здесь я в принципе не отличался от большинства. Я действительно подвел Э.Ф. Получил от нее одно единственное задание, но и с ним не справился. Она проявила снисхождение, причем особого рода, свойственного только ей, ничем меня не задев. Когда я уже собрался уйти, что-то меня остановило, и в момент нервного перевозбуждения, вызванного страхом никогда больше не увидеть Э.Ф., выдавил, отводя глаза. «Я знаю, так не принято». «Да-да». «Но не согласитесь ли вы, то есть не могли бы мы с вами где-нибудь... Посидеть или даже пообедать? Только теперь я поднял на нее взгляд. Она улыбалась. Нил, дорогой, конечно. И лучше всего, мне кажется, было бы вместе пообедать. Так начался новый этап моей жизни. Раза два-три в год мы встречались в итальянском ресторанчике поблизости от ее дома, в западной части Лондона. Правила были ясны, хотя никогда не проговаривались вслух. Я приезжал ровно в час, она уже сидела за столиком и курила. Мы заказывали пасту дня, зеленый салат, по бокалу белого вина и по чашке черного кофе.